Навык третий. Заранее настройтесь на успех. В одной радиопрограмме меня попросили в трех предложениях изложить самый важный жизненный урок, который я когда-либо получал. И вот что я сказал. Самый важный урок, полученный мной в жизни, это осознание серьезности понимания образа мысли человека. Если я знаю, о чем вы думаете, то я в состоянии понять, что вы за человек потому что вы — это ваши мысли. Изменяя наши мысли, мы способны изменить свою жизнь. Вы должны настроиться на повышение уверенности в себе и на эффективное общение. С этой минуты вы должны мыслить позитивно, гнать негативные мысли прочь. Вы должны настроиться на успех. Вы должны излучать заразительный оптимизм, должны быть абсолютно уверены в том, что Выступать перед большими аудиториями вам по плечу. Вы должны пронизать этой уверенностью каждое свое слово и каждый поступок. Только тогда вам удастся добиться поставленной перед собой цели. Я расскажу вам историю, которая подтвердит абсолютную необходимость подобного поведения для человека, решившего научиться говорить более выразительно. Человек, о котором я вам расскажу, поднялся по социальной лестнице столь стремительно, что вошел в легенду. Но когда он только начинал свою карьеру, общение с коллегами вызывало у него большие трудности. В школе он не мог проговорить и пяти минут. Он бледнел, заливался слезами и убегал прочь. Человек с подобным жизненным опытом не мог позволить, чтобы такая черта характера портила его жизнь. Он решил стать превосходным оратором и не остановился в своем стремлении до тех пор, пока не стал экономистом с мировым именем, консультантом правительства США. Имя этого человека — Кларенс Б. Рэндалл. В одной из своих замечательных книг «Вера в свободу» он пишет об искусстве публичных выступлений следующее. «Я пользовался любой возможностью для публичного выступления. Я выступал перед официальными обедами промышленников, финансистов, выступал в клубе «Ротари», на благотворительных мероприятиях, словом, «везде». Я выступил с патриотической речью, связанной с Первой мировой войной в Исканабе, штат Мичиган. Я призывал к участию в благотворительности вместе с Микки Руни. Я говорил о пользе образования с президентом Гарварда Джеймсом Брайаном Конантом и Робертом М. Хатчинсом из Университета Чикаго. Я даже осмелился произнести речь на плохом французском. Теперь я полагаю, что могу судить о том, что хочет услышать аудитория и как я это нужно преподнести. И в этом нет ничего такого, чему нормальный опытный бизнесмен не мог бы научиться, если, конечно, он этого захочет. Я полностью согласен с мистером Рэндаллом. Стремление к успеху должно стать жизненно важной частью процесса превращения в настоящего оратора. Если бы я мог заглянуть в ваш разум, и увеличить силу вашего желания и разогнать тени сомнения, омрачающие ваши мысли, я бы с уверенностью мог предсказать ваш небывалый прогресс на пути улучшения искусства общения».